Таковы первые ступени абсурдной свободы, но там целью является экзистенциальная проповедь, а за ней и тот духовный скачок, который по самой сути своей непостижим для сознания. Точно так же, это мое второе сравнение, античные рабы не принадлежали себе. Им была знакома свобода, заключающаяся в отсутствии чувства ответственности. Примечание — это простое сравнение, а не апология самоуничижения. Абсурдный человек является противоположностью человека смиренного. Рука смерти подобна руке Патриции, разящей, но и дарующей освобождение. Погрузиться в эту бездонную достоверность, почувствовать себя достаточно чуждым в собственной жизни, чтобы возвеличить ее и идти по ней — Избавившись от близорукости влюбленного, таков принцип освобождения. Как и любая свобода действия, эта новая независимость конечна, у нее нет гарантии вечности. Но тогда свобода действия приходит на смену иллюзорной свободе, а иллюзии исчезают перед лицом смерти. Принципами единственно разумной свободы Становится здесь божественная отрешенность приговоренного к смерти, перед которым в одно прекрасное утро откроются двери тюрьмы, невероятное равнодушие ко всему, кроме чистого пламени жизни, смерти и абсурд. Это принципы, которые доступны человеческому сердцу. Таково второе следствие. Вселенная абсурдного человека — это вселенная льда и пламени, столь же прозрачное, ограниченное, где нет ничего возможного, но все дано. В конце его ждет крушение и небытие. Он может решиться жить в такой вселенной. Из этой решимости он черпает силы, отсюда его отказ от надежды и упорства в жизни без утешения. Но что значит «жить в такой вселенной»? Ничего, кроме безразличия к будущему и желания исчерпать все, что дано. Вера в смысл жизни всегда предполагает шкалу ценностей, выбор, предпочтение. Вера в абсурд по определению учит нас прямо противоположному. Но это заслуживает специального рассмотрения. Все, что меня интересует, сводится к вопросу, возможно ли не обжалованию жизнь. Я не хочу покидать эту почву. Мне дан такой образ жизни, могу ли я к нему приспособиться? Вера в абсурд отвечает на эту заботу, заменяя качество переживаний их количеством. Если я убежден, что жизнь абсурдна, что жизненное равновесие есть результат непрерывного бунта моего сознания против окружающей его тьмы, Если я принимаю, что моя свобода имеет смысл только в положенных судьбой границах, то вынужден сказать, что счет идет не лучшая, а долгая жизнь. И мне безразлично, вульгарна эта жизнь или отвратительно, изящна или достойна сожаления. Такого рода ценностные суждения раз и навсегда устраняются, уступая место суждениям фактическим. Я должен выводить следствие из того, что вижу». И не рискую выдвигать какие бы то ни было гипотезы. Такую жизнь считают несовместимой с правилами чести. Но подлинная честность требует от меня бесчестия. Жить как можно дольше в широком смысле это правило совершенно незначимо. Оно нуждается в уточнении. Поначалу кажется, что понятие количества в нем Недостаточно раскрыто, ведь с его помощью можно выразить значительную часть человеческого опыта, мораль и шкала ценностей имеет смысл только в связи с количеством и разнообразием накопленного опыта. Современная жизнь навязывает большинству людей одно и то же количество опыта, являющегося к тому же по существу одним и тем же. Разумеется, необходимо принимать во внимание. И спонтанный вклад индивида, все то, что он сам свершил, но об этом не мне судить, да и правило моего метода гласит сообразовываться с непосредственно данной очевидностью».